Глава 20. Семейные узы. Ну и что мы будем теперь делать? Вопрос Вики канул в пустоту. Мингир был поглощён своими мыслями и, казалось, просто не замечал девушку. Ви подошла к другу и тронула его за плечо, вытянув руку под водой так, чтобы не слишком сильно приближаться к обнажённому мужчине. Эй. Полукровок вздрогнул, и Ви сразу попятилась от него. Ты видел, какой у неё шрам? Девушка попыталась вернуть приятеля в реальность. Какой шрам. Мингир с трудом включался в разговор. На груди. Викерс наречиво провела рукой поперёк своей груди, но тут же нахмурилась. Но, ну, разумеется, он его не видел. Неважно. Что будем теперь делать? Что будем делать? Полукровок переспросил Рассеен. Не скат лиру, очевидно же. Заметив насупленный викинов на взгляд, сразу же добавил: "И клыкастого тоже. пока с ними чего-нибудь не случилось. А, впрочем, есть ли дракон рядом Лира в безопасности?» Он вздохнул и тоже на мгновение погрузился в горячую воду с головой, намочив волосы. «Ты такого о нём высокого мнения?» Ви иронично выгнула брови. Лучник ничего на это не ответил, только недовольно поджал губы. «Вопрос в том, по-прежнему ли они вместе?» Из горячей ванной открывался захватывающий вид на предгорье ледистого хребта. На аккуратные домики ледяных эльфов и обрамляющие их скалистые пики, покрытые вечными снегами. Красота какая! Прямо как на термальном курорте. Девушка мечтательно любовалась пейзажем, за каждой скалой, за каждым выступом горы, надеясь увидеть летящего дракона. Но его не было. Тогда она закрыла глаза и попыталась позвать Антраса мысленно. Ведь сейчас он был совсем рядом, и никакие колдовские наговоры не должны были закрывать их мысленный диалог. Но раз за разом Вин и тыкалась лишь на непроницаемую стенку. "Я не понимаю". Она забоченно нахмурилась, вернув Мингеру его смурный взгляд. "Я всё время зову Антра, но он как будто не хочет говорить со мной". Опять поругались. В том-то и дело, что нет. Мы очень ласково с ним попрощались. Вику сала губы от недоброго предчувствия. Полукровок не успела ответить, когда дверь домика открылась и на пороге показалась белокурая голова Лоры. Суп готов. Идите есть. А то вы уже так долго сидите в горячем источнике, что из вас самих скоро можно будет суп сварить. Суп оказался хорош, густой, наваристый, самое то для холодных гор. Таким можно и наесться, и согреться. И всё время Вики казалось, что она такую уже где-то пробовала. Наконец её осенило. Мингир, так это твои мамы рецепт? Она красноречиво покосилась на ложку с супом. Но когда лучник не сообразил, вопросительно вскинув бровь, пояснила: Твой походный супец, это тебе мама научила его готовить. Полукровок покачал головой. Нет, я его сам как-то придумал. Сам он? Ну, конечно. Лору хмыльнулась. Он, конечно, мало был, не вряд ли, что запомнил, чему я его учила. Но некоторые знания записываются в голове очень глубоко. А потом вдруг всплывают неведомо откуда. Ага, на подкорке. Вика с аппетитом уплетала предложенное угощение. Чувство недоумения собеседников добавило, словно это могло облегчить им понимание. На подкорковых ядрах. «Она медичка, вот и умничает временами», — Мингир пояснил, покосившись на спутницу и с укором покачав головой. Ви пожала плечами, Лора с пониманием усмехнулась, повернулась к сыну с не меньшим удовольствием, чем Вика, поедающему похлёбку. «Скажи, отец женился, когда я ушла. У тебя была мать?» Лучник кивнул. «Да, но не быстро. У меня две младшие сестры и брат». Любомире было восемнадцать, когда... Лучник болезненно нахмурился, вспомнив гибель сестрёнки, но быстро взял себя в руки. Ясно. Сама Эльфа не притронулась к своей порции. Тарелка так и дымилась перед ней, источая соблазнительный аромат. А вот миска Мингира быстро опустела. И Эльфа тут же с доброй улыбкой подвинула ему свою. Угощайся. Вида капельки выскребла свою порцию. Но в ответ на его ответный вопросительный взгляд хозяйка вскинула руки в отрицательном жесте. Это было очень вкусно, но в меня больше не поместится ни крошечки. Спасибо огромное. 100 лет так вкусно и уютно не обедала. Рада, что понравилось. Эльфа дружелюбно улыбнулась, но тут же стала серьёзной. Тем более, что я не знаю, когда нам в следующий раз доведётся так спокойно поесть. В её двони не поперхнулось чаем, которым запивала горячий суп. Как ты нас нашла? Мингер быстро расправился со второй тарелкой и, как и всегда, уже думал о деле. Это было несложно. Лора легко поднялась со своего места и принялась собирать грязную посуду. Во-первых, появление в небе золотого дракона всегда грозит скорой бедой. «Так это Антрас сказал тебе, где мы?» Ви хотела было уже обрадоваться, но под строгим взглядом эльфийской принцессы прикусила язык. «Ничего он про вас не говорил. Не мне уж точно. А вот Кириан рассказал немало, и карту показал, и даже капкан активировал». «Что он активировал?» Ви аж передёрнула от этих слов. «Магическую ловушку». «С вами ничего необычного не случалось после того, как вы разделились с вашими друзьями?» Лора переводила взгляд между своими собеседниками. Менгир угрюмо хмурился, обдумывая что-то. Вера стройно хлопала ресницами. «Вот что!» Наконец лучник поднялся, подошёл к стоявшему возле входа Викиному посоху. И не успела она даже охнуть, со всей силы переломил его через колено. «Гаргарон, говоришь, подарил?» Изabove их обломков, словно от едва затушенной свечи, курился тёмно-синий дымок, подозрительно похожий на тот, из которого были сотканы призраки в ледяном ущелье. Лора подошла к сыну и взяла у него из рук один из обломков. Грубая работа. Мне мог дракон такое сработать, тем более Егор. Он умелец каких поискать. Повернулась в сторону ошарашенной Вики. Тебе подбросили обманку, которая могла лишить вас жизни. Едва не лишила. Ви прикрыла рот руками и пробормотала сквозь сплетённые пальцы. Эх, не зря он мне сразу подозрительным показался этот посох. Полукровок сокрушённо покачал головой. Так сразу бы и сломал, чего ждал-то? Эльфوف вскинула брови. Да у неё поди что отбери, та ещё бестия. Он кивнул на Виа Алору и хмыльнул. Антрос любит девчонок с характером. Виза лилась румянцем и подавилась всеми теми словами, которые собиралась сказать. «А поскольку найти вас было делом несложным», — Лора продолжала, «и мы ускользнули буквально из-под самого носа у Ариапага, то с минуты на минуту стоит ждать гостей». Для подобных слов эльфа выглядела даже слишком спокойно. «Так что же нам теперь делать?» — Ви пискнула испуганно. «Продолжать быть на шаг впереди них». Лора широко улыбнулась с явным чувством собственного превосходства. И мы так спокойно принимали ванну и обедали. Казалось, ещё мгновение, и Мингер тоже потеряет самообладание. Тебе необходимо было прийти в себя. Тон Лоры стал строгим. Не хватало нам только больного мужика на себе таскать. Мы пока ещё никуда не опаздываем, но больше лишнего времени у нас нет. У тебя есть план? Это был даже не вопрос, и снова Лора самодовольно ухмыльнулась, ловко раскидывая гостям тюки с чистой одеждой. И что он предполагает? Мингир не торопился принимать заботу блудной матушки. Для начала спасти твою подружку. Она самая уязвимая часть моего плана, эльфа вздохнула. Она ждёт ребёнка. Почему-то Вири решила, что Лоре необходимо об этом знать. Ещё лучше, та вздохнула. Впрочем, вполне ожидаемо. Значит, идём спасать твою подружку и вашего ребёнка. А как же Анторс? Вис с удовольствием одевалась в чистое. Ну уж дракон как-нибудь сможет и себе позаботиться, сделанным безразличие эльфа пожало плечами. Но он мог бы нам помочь. Вина хмурилась чувством недосказанность. Девчонка права. Комочь дракона лишней не была бы. Мингер чуть склонил голову, ожидая от матери ответа. «Вы плохо знаете драконов». Эльфа болезненно скривелась. «С чего вы решили, что он будет вам помогать?» «Вот с этого». Ви решительно протянула вперёд ладонь с меткой истинной пары антраса. «О-о-о!» Лора аж присвистнула. «Всё ещё хуже, чем я думала. А впрочем...» «Для начала нам в любом случае нужно попасть в библиотечный архив». Там хранятся записи о порядке престола наследия Валоры и доказательства. Доказательства чего? Мингир выглядел всё более и более хмурым. Доказательства твоего права на престол Авалора. Зачем нам ещё какие-то доказательства? Веп поспешно влезала в чистые меховые штаны, выданные ей Лорой. Ты принцесса, он твой сын, а значит, он король. Где ты говоришь её подобрал? Эльфа саркастически вскинула брови, обращаясь к сыну. Менгир вздохнул. «На границе с закрытым миром. А-а-а!» Лора кивнула и замолчала. Словно эта одна буква должна была всё объяснить. Ви стала обидна. «Что значит «а»?» «Скажи, милое дитя, а в вашем мире любому верят на слово, если он вдруг заявляет, что он король?» Лора спросила со вздохом. «Нет, конечно». Ви состроила пренебрежительную гримаску. Всё-таки Элире не повезло со свикровием. Тиана в этом отношении была не в пример Милеи. Для этого существуют, наверное, королевские родословные, какие-то записи, генетическая экспертиза. Вот именно. Эльфа поджала губы. Так ведь всем здесь известно, что ты принцесса, или нет? Ви перевела вопросительный взгляд на Палукровка, но тот лишь пожал плечами. Если от Мингира кто-то пытается избавиться, значит, он точно знает, с кем имеет дело. он-то может и знает. А вот тот, кто этому может помешать, потребует у нас доказательств. Именно тех самых родословных, о которых ты говоришь. А они как раз хранятся в библиотечном архиве. Лукровок проговорил очень спокойно, отрицательно качая головой. Вот только я не намерен становиться королём Авалора. Ещё чего не доставало. Я заберу Лиру и мы уйдём отсюда. Боюсь, что у тебя нет выбора. Лора скорбно свила бровик, переносится. Выбор есть всегда, ви эхом повторила фразу, не расслышанную ею от Атантроса. Мингир хотел что-то возразить, но в этот момент во дворе раздался низкий протяжный вой. Эльфа вздрогнула и тут же подобралась. Анта беспокоится чужи ей близко. Нам нужно уходить через чёрный ход жива. Одним движением эльфа сгребла в сумку оставшееся снаряжение и через боковую дверцу вытолкала своих гостей наружу. «Прости, дружочек». Лора бросила быстрый прощальный взгляд на двор, где впряжённый в дек стоял большой белый зверь, похожий на мохнатого лося. «Тебя они не тронут, но мы больше не». В этот момент сразу четыре тонкие стрелы впились в основание шеи животного. Зверь издал обиженный, клокочущий звук. Шесть его мгновенно окрасилось красным. Передние ноги подогнулись. Лицо эльфы исказило болезненная злая гримаса. Она схватилась было за лук, но усилием воли отвернулась от гонизирующего животного, толкнув своих подопечных в спины. Но их не нужно было подгонять, и без того было понятно, что они едва не опоздали. Бегляцы юркнули за окутанный паром небольшой водопад, что наполнял бассейн во дворе Лора. Водопад скрывал узкую перегороженную решёткой дверь. Без шума, отворив её эльфа поманило друзей за собой и так же тихо заперла на ключ. Опять подземелье. Вир прошептала одними губами, но Лора всё равно резко одёрнула её, призывая к тишине, и потащила за собой в глубь скалы. Они не переставали петлять, удаляясь всё дальше и дальше в темноту скальных ходов. Лора чувствовала направление не хуже летучей мыши, вела за собой беглецов. Венец оставала не ноша, крадуй своему обострившемуся ночному зрению. Как в этом лабиринте ориентировался Мингир, оставалось загадкой. Но лучник тоже шёл рядом. Под ногами то и дело попадались гладкие мокрые камни. Несмотря на свою новую способность видеть в темноте, Вика всё-таки поскользнулась на одном из них и испуганно вскрикнула. Эльфа резко остановилась. Развернулась к ней и зажала ей рот, призывая к молчанию. Впрочем, Ви и так не собиралась больше кричать. Вокруг беглецов царила ватная тишина. лишь изредка нарушаемая копелью талой воды. Среди преследователей есть маги. Мингир тщетно вглядывался в темноту позади себя. Наверняка, но нас они не выследят. Во мраке Ви с трудом различало выражение лица Лоры. Почему? Девушка дёрнула головой, скидывая руку эльфа. Ладонь у неё была узкая, пахла приятно, но была неожиданно жёсткая для женщины. Показалось или эльфа усмехнулась? «Я секрет знаю». «Как же тогда они нас нашли в твоём доме?» Мингер не сдавался. «Вы следили чьими-то глазами, обычными, не колдовскими». Лора вздохнула. «Моя оплошность, скорее всего, вас вели от самого ущелья. Надеюсь, что если не духи-призраки, так снег и холод с вами разделаются». «Но я их опередила. Им бы нас поймать, пока мы по леднику ехали». Наверное, транспорта подходящего не сыскалось. Кроме как по воздуху да на снежной лодке этот ледник сейчас не преодолеть. Эльфа на миг задумалась. Верно, крылатый не в их компании. Это сильно упрощает нам задачу. Она встрепенулась, словно скидывая на вождение. Идём. Куда? Мингир не шелохнулся. В архив. Я иду за Лирой. Даже в темноте Ви видела, как упрямо набычился полукровок. Сначала архив, сначала бумаги. Точно таким же зеркальным жестом голову склонила эльфа. Пока они не найдут тебя, девчонки, твоей ничего не сделается. К чему им мёртвая ноживка? Я иду за Лирой. Мингир проговорил с расстановкой и уже развернулся, чтобы уйти, но его остановила полная темнота вокруг. Лора знала дорогу в этой темноте, а он нет. Анто жизнь отдал, чтобы мы могли сейчас уйти. Имей хоть немного уважения к его жертве и к моим словам. Эльфа прошипела сквозь зубы. Чувствуя себя опять в центре семейного конфликта, Вип попыталась сбросить растущее напряжение. Разве в этом архиве нас не будут ждать в первую очередь? Будут, Лора процедила, не поднимая головы. Тогда быть может, нам всё же стоит отаскать дракона? В компании Клыкастого у нас гораздо больше шансов на успех. Первым сдался Менгир, чуть отвернув голову в сторону. У нас ведь его девчонка. Прозвучало обидно, но Вини подала вида, поскольку сама она тоже была бы рада разыскать Антроса и понять наконец, почему он не отвечает на её мысленные призывы. С драконами держить ухо востро. Тебе в жизни не перехитрить дракона Менгир и не заставить его делать то, чего ему не хочется. Лора покачала в темноте головой. Снова в слова Хельфы Ви почудилось что-то очень нехорошее, но она спросила другое. Если бумаги, что хранятся в этих архивах, представляют для вашего Ариапага такую большую угрозу, почему они до сих пор их не уничтожили? Она задала вполне резонный вопрос. Лора только скрипнула зубами с досады. Потому что на тенейке стоит сильная магическая печать. Войти в него может только представитель королевской крови. К тому же мужчина. Ну или очень сильный маг. А среди эльфов таких давно не водится. Спасибо лаграфу отважному, будь он четырежды проклят. Тому самому, что едва не убил последнего дракона. Именно поэтому я до сих пор и не забрала их оттуда. А вообще мы теряем время. Но Вив всё не сдавалась. То есть получается, что Мингир нужен им живым, чтобы открыть эту дверь? Лора аж фыркнула с досадой. Зачем им такие сложности? Гораздо проще убить его и прервать королевскую династию навсегда, и похоронить все архивы вместе с ним. Волкровок зарычал от бессильной злобы. Мне плевать на вашу династию. Мне не нужна их корона. Мы исчезнем навсегда. Никто и никогда нас не найдёт. В мире много укромных уголков. Это твоя корона. В голосе Лоры скользнули властные нотки. Но она тут же смягчилась. Пойми, сынок, они не остановятся, пока ты жив, ты представляешь для них угрозу. Ты и твой ребёнок. Даже если ты вытащишь у них из лап свою любимую, и сбежишь с ней на край света, рано или поздно они отыщут тебя там и убьют. Тебя и её. На тебе печать королевской крови. Такие следы не стираются. Бежать нельзя, нужно драться. На тебе тоже печать королевской крови. Халукровок хватался за соломинку. Я женщина. У Лиры будет дочь, она не сможет наследовать ваш трон. Нашему ребёнку не страшен ваш реопак, а собой я готов рискнуть. Мингир явно терял хладнокровие, что с ним случалось крайне редко. У твоей дочери могут родиться сыновья. Но тебя же ведь до сих пор не нашли. При том, что ты живёшь возле этого самого архива, будь он трижды проклят. Один мой старый друг научил меня очень хорошо прятаться от магической слежки. До да меня особенно и не искали. Лора проговорила это с такой печальной усталостью в голосе, что Ви поёжилась. Сколько же лет ей было на самом деле? Словно в подтверждение этих мыслей эльфийка продолжала Времена моей юности давно миновали. Родить ещё одного наследника я уже не смогу. А здесь я всегда могла приглядывать за тем, чтобы архив оставался в неприкосновенности, и никто не узнал имени Мингира. Но кто-то всё-таки узнал. Вис скорбно нахмурилась, ей очень не хотелось верить в очевидное. Предатели есть везде. В Истрасе все недовольные королевской властью бегут в Облачную академию. Авалора и Воврор. Обе эти цитадели труднодоступны. Хранят много опасных знаний, дают приют ткамыслящим. Поэтому первое место, куда отправили согледателей в поджидать Мингира или искать слухи о нём это Аврор. Его облачная академия. Нехотя Ви согласилась с Сельфой. Именно. И вы сами пришли туда, и разве что не прокричали, что король Авалора вернулся? Ви в сомнении покачала головой. «Разве Горгарон не знал об этой опасности? Он наверняка предупредил бы нас». «Ты плохо знаешь драконов, девочка». Лора невесело усмехнулась. «К чему ему это? У ректора и своих проблем хватает. Насколько мне известно, войска короля Мендеса сейчас штурмуют драконью цитадель. Человеческие маги вновь выступили войной против драконов. История сделала виток». а Лузару не справится в одиночку. Хоть он и воплощённый огонь, но пламя его уже угасает. «Значит, Антрас должен быть там, с ним», — Виза кусила губу. «Я же говорила, что королю нужна его помощь, но он такой упрямый». «О, ты ещё даже не представляешь, насколько девочка. Весь у отца», — эльфа фыркнула. Не желая особенно выяснять, откуда Лора так много знает об Антрасе, Ви тряхнула отрусшими волосами. «Он наверняка ищет здесь меня и поэтому ждёт. Нам нужно встретиться с ним как можно скорее и лететь в Истрас, на помощь королю и королеве». «Наивное дитя», — Лора покачала головой. «Боюсь, у нашего золотокрылого красавчика совсем другие планы». Ви вскинула на эльфу вопросительный взгляд, забыв, что в темноте почти ничего не видно. Но Лора уловила её настроение. Я видела его вчера, когда отправлялась на ваши поиски. Он выглядел очень довольным, если не сказать больше, в компании одной обманчиво привлекательной старой ведьмы. На неё было наложено такое количество молодельных чар, что я едва разглядела её настоящее лицо сквозь них. Но я не маг, а вот то, что дракон не заметил этого слоя магической косметики, говорит о том, что одними молодельными чарами здесь не обошлось.